Преодоление духовного материализма. Чог-Ям, Трунг-Па, рин -почи. Хотя мои ученики в большинстве своем относились к движению по духовному пути со всей серьезностью, они вносили в свою практику много путаницы, непонимания и ожиданий. Поэтому я счел нужным предложить своим студентам общий обзор пути, и некоторые предостережения относительно существующих в нём опасностей. Теперь мне кажется, что опубликование этих бесед могло бы принести пользу и тем, кто чувствует интерес к духовным дисциплинам. Правильное движение по духовному пути — весьма тонкий процесс, и здесь нельзя допускать наивного перепрыгивания с места на место. Имеются многочисленные отклонения, которые ведут к искаженной, эгоцентрической версии духовности. Мы можем обманывать себя, полагая, что развиваем свою духовность, тогда как вместо этого при помощи духовной практики только усиливаем свою эгоцентричность. Это фундаментальное искажение можно назвать духовным материализмом. Беседы эти, прежде всего, рассматривают различные пути, на которых люди вовлекаются в духовный материализм, некоторые формы самообмана, в которые часто впадают начинающие. После разбора таких отклонений мы рассмотрим самые общие особенности подлинного духовного пути. Предлагаемый здесь подход является классическим буддийским, не в формальном смысле, а в смысле изложения самой сути буддийского понимания духовности. Хотя буддийский путь не является теистическим, он не противоречит теистическим дисциплинам. Различия в путях являются скорее различиями в смещении акцентов и в методах. Основные проблемы духовных дисциплин являются общими для них всех, особенно в части преодоления духовного материализма. Буддийский подход начинается с нашего заблуждения и страдания. Он движется к раскрытию их происхождения. Теистический подход начинается с величия Божьего и идет к поднятию сознания до переживания присутствия Бога. Но поскольку препятствиями для общения с Богом являются наши заблуждения и отрицательные качества, теистическому подходу тоже приходится иметь с ними дело. К примеру, духовная гордость является проблемой теистических дисциплин в той же мере, что и буддизма. Согласно буддийской традиции, духовный путь представляет собой процесс преодоления наших заблуждений и реализации состояния пробужденного сознания. Когда пробужденное сознание загромождено эго и сопутствующей ему паранойей, оно принимает характер глубинного инстинкта. Таким образом, вопрос не в том, чтобы построить это состояние пробужденного ума, а скорее в том, чтобы сжечь те заблуждения, которые его скрывают. В процессе сжигания этих заблуждений мы обнаруживаем просветление. Если бы процесс был иным, состояние пробужденного ума было бы результатом причинно-следственной связи, а потому было бы подвержено распаду. Все, что создано, рано или поздно должно умереть. И если бы просветление было продуктом такого процесса, Тогда для эго всегда оставалась бы возможность вновь утвердить себя, вызвать возврат к состоянию заблуждения. Просветление постоянно потому, что мы не произвели его, а только открыли. В буддийской традиции часто используется аналогия солнца, появляющегося из облаков. Эта аналогия объясняет раскрытие просветления. В практике медитации мы устраняем заблуждение эго, чтобы получить проблеск состояния пробужденности. Отсутствие неведения, подавленности и паранойи открывает необычайный взгляд на жизнь. Мы обнаруживаем иной способ бытия. Сущность заблуждения заключается в том, что человек обладает ощущением личности, которая кажется ему непрерывной и прочной. Когда возникает какая-нибудь мысль, эмоция – или какое-нибудь действие, на лицо также и ощущение, что это вы наблюдаете эти слова. Такое чувство личности в действительности является приходящим, непостоянным событием, которое нам в нашем заблуждении кажется вполне прочным и длительным. Поскольку мы считаем свою ошибочную точку зрения правильной, мы боремся за то, чтобы поддержать и укрепить эту прочную личность. Мы стараемся питать ее удовольствиями и охранять от боли. Опыт постоянно угрожает нам возможностью осознания конечности, временности нашей личности. А потому мы непрерывно боремся, чтобы закрыть любую возможность обнаружения нашего подлинного состояния. Но, можете спросить вы, если наше подлинное состояние есть состояние пробужденного ума, Почему мы так сильно поглощены тем, чтобы избегнуть осознания этого факта? Это происходит потому, что мы настолько поглощены своим ошибочным взглядом на мир, что считаем этот мир реальным, единственно возможным миром. Такая борьба за то, чтобы поддерживать ощущение прочной непрерывной личности, представляет собой действие эго. Однако эго лишь отчасти удается оградить нас от боли. Как раз неудовлетворенность, которая сопровождает эту борьбу, эго, вдохновляет нас на пересмотр того, что мы делаем. Поскольку в нашем самосознании всегда существуют разрывы, становится возможным и некоторое прозрение. Для описания функций эго в тибетском буддизме пользуются интересной метафорой. Им говорится, о трех владыках материализма. Это владыка формы, владыка речи и владыка ума. Ниже мы рассмотрим особенности этих трех владык. Слова материализм и невротический относятся к действию эго. Понятие владыка формы подразумевает невротическое стремление к физическим удобствам, безопасности и удовольствию. Наше высокоорганизованное техническое общество отражает эту чрезмерную озабоченность по поводу воздействия на физическое окружение так, чтобы защитить себя от раздражающего действия сырых, грубых, непредсказуемых аспектах жизни. Кнопочные лифты, расфасованное мясо, кондиционированный воздух, ватер максимально незаметные для окружающих похороны, Программы пенсионного обеспечения, массовая продукция, спутники, предсказывающие погоду, бульдозеры, флуоресцентное освещение, работа с 9 утра до 5 вечера, телевидение – все это попытки создать приемлемый, безопасный, предсказуемый, приятный мир. Но понятие «владыки формы» не относится к созданным вами физическим комфортным и безопасным жизненным ситуациям самим по себе. Оно, скорее, связано с невротической, чрезмерной озабоченностью, которая побуждает нас создавать все это, пытаться подчинить себе природу. Эго стремится обезопасить и занять себя. Поэтому мы привязываемся к своим удовольствиям, к своей собственности. Поэтому мы боимся перемен. или форсируем перемены. Стараемся создать для себя гнездо или игровую площадку. Говоря о владыке речи, имеют в виду пользование интеллектом в отношении к вашему миру. Мы принимаем целый набор категорий, которые служат нам как бы рычагами, способами расположить явления по полочкам. Наиболее полно развитые продукты этой тенденции – идеологии, системы идей, которые объясняют, оправдывают и освещают нашу жизнь. Национализм, коммунизм, экзистенциализм, христианство, буддизм. Все они представляют нам правила, устойчивые программы действий, объяснения, как и почему вещи происходят именно данным образом. Но не само по себе использование интеллекта является функцией владыки речи, Владыка речи – это склонность со стороны эго истолковывать все, что угрожает ему или раздражает его, таким образом, чтобы нейтрализовать угрозу или превратить ее в нечто положительное с точки зрения эго. Понятия владыки речи относятся к использованию понятий в качестве фильтров, прикрывающих нас от прямого восприятия того, что есть. Эти концепции принимаются чересчур всерьез. Они используются как инструменты, придающие прочность нашему миру и нам самим. Если мир вещей, обладающих наименованиями, действительно существует, тогда существует также и я, как одна из таких, имеющие наименование вещей. Мы не хотим оставить место для угрожающих нам сомнений, неуверенности или смятения. Понятие «владыки ума» относится к усилению сознания, поддерживать ощущение самого себя. Владыка ума осуществляет свою власть, когда мы пользуемся духовными и психологическими дисциплинами, как средствами поддержания нашего самопознания, как рычагами, позволяющими нам держаться за наше чувство самих себя. Наркотики, йога, молитва, медитация, транс, разные виды психотерапии. Все это можно использовать подобным образом. Эго способно обратить в свою пользу все, что угодно, даже духовность. Если, например, вы узнали какой-то особо благотворной технике медитации и духовной практики, тогда отношение к ней эго проявляется, во-первых, в том, что она рассматривает ее как привлекательный объект, а во-вторых, пытается ее использовать. В конце концов, Поскольку эго кажется прочным образованием и не способно по-настоящему усвоить, что бы то ни было, оно может только подражать. Таким образом эго пытается проверить практику медитации и медитационного образа жизни и подражать им. Когда мы изучили все уловки и действия игры в духовность, мы автоматически стараемся подражать духовности, потому что подлинное вовлечение в нее – потребовало бы полного устранения эго. А в действительности мы менее всего на свете хотим полностью отказаться от «я». Однако мы не способны ощутить в переживании то, чему пытаемся подражать. Мы в состоянии лишь найти некоторое новое пространство внутри границ эго. А это оказывается тем же самым образом действий. Эго переводит все в термины собственного здоровья – И присущих ему качеств. Будучи способным создать такой новый образец, оно испытывает возбуждение и чувство, что многого достигло, ибо наконец-то создало ощутимое подтверждение собственной индивидуальности, добилось успеха. И если нам удается добиться такого успеха в сохранности своего самосознания при помощи какой-то духовной техники, тогда подлинное духовное развитие становится весьма маловероятным. Наши интеллектуальные привычки становятся настолько сильными, что сквозь них трудно пробиться. Мы можем даже зайти настолько далеко, что реализуем полностью демоническое состояние абсолютного эгоизма. Хотя владыка ума является самым могущественным в разрушении духовности, двое других владык тоже могут управлять духовной практикой. Возвращение к природе, изолированность, простота, спокойствие, возвышенность – все это может быть способом защиты от раздражения. Все может выступать в роли выразителя владыки формы. Или может случиться так, что религия снабдит нас разумными доводами в пользу создания безопасного гнезда, простого, но уютного дома, приобретения приятного партнера по супружеству, постоянной и легкой работы. так и владыка речи может быть вовлечен в духовную практику. Следуя какому-нибудь духовному пути, мы можем заменить новой религией или религиозной идеологией старые верования, но будем продолжать пользоваться этой новой идеологией по-старому, невротически. Какими бы возвышенными ни были наши идеи, но если мы принимаем их чересчур серьезно и употребляем для сохранения своего эго, мы все еще находимся под властью владыки речи. Если мы проанализируем свои действия, мы в большей части случаев согласимся, что находимся под властью одного или более владык. Но можно задать вопрос, что же из того? Это простое описание состояния человека. Да, и мы знаем, что наша техника не может защитить нас от войны, преступлений, болезней, экономической неустойчивости, от тяжелого труда, от старости и смерти, не способны и наши идеологии защитить нас от сомнений, неуверенности и путаницы, а многочисленные приемы психотерапии не в состоянии защитить нас от честизновения временно достигнутых нами высших состояний сознания, от следующих за ними отрезвления и тоски. но Что же нам делать? Трое владык кажутся слишком уж могущественными. Свернуть их нам не под силу. Да мы и не знаем, чем их заменить. Обеспокоенный этими вопросами, Будда проверил весь процесс, силу которого устанавливается правление трех владык. Он пожелал узнать, почему наш ум следует за ними, нет ли другого пути. И он открыл. что трое владык соблазняют нас, создав фундаментальный миф, миф о том, что мы представляем собой устойчивые существа. Но этот миф, в конце концов, оказывается ложью. Это огромный обман, гигантская ложь, и в то же время корень всего нашего страдания. Чтобы совершить это открытие, ему пришлось пробиться сквозь очень хитроумную защиту, созданную тремя владыками для того, чтобы их подданные не раскрыли глубочайший обман – источник их власти. И для нас нет никакого способа освободиться от господства трех владык, пока, подобно Будде, мы не преодолеем слой за слоем их искусственную защиту. Система защиты трех владык построена из материала нашего ума. Этот материал используется таким образом, чтобы поддерживать фундамент мифа о нашей прочности. Для того, Чтобы нам самим увидеть, как действует этот механизм, необходимо пересмотреть весь собственный опыт. Но как же нам произвести такой пересмотр, можете спросить вы. Какой метод или инструмент употребить? Метод, который открыл Будда, это медитация. Он обнаружил, что получить ответ с помощью борьбы невозможно. И только тогда, когда в этой борьбе возникали перерывы, К нему приходили прозрения. Он начал понимать, что внутри него существует некоторое разумное качество пробужденности, и оно проявляется только при условии отсутствия какой бы то ни было борьбы. Таким образом, практика медитации включает в себя умение не вмешиваться. Существует много неверных представлений относительно медитации. Некоторые люди считают ее особенным состоянием ума, похожим на транс, другие думают, что это приемы какой-то умственной гимнастики. Но медитация не то ни другое, хотя она действительно является ключом к решению проблемы невротических состояний ума. Иметь дело с такими состояниями ума вполне возможно, даже не трудно. они обладают энергией, скоростью, особым стереотипом. Практика медитации, Подразумевает невмешательство, то есть способность идти вместе с этим стереотипом, вместе с этой энергией и скоростью. Таким путем мы узнаем, как обращаться с такими вещами, как вступить во взаимоотношения с ними. Не только в том смысле, чтобы заставить их созревать так, как этого хотелось бы нам, а в смысле познания их такими, каковы они есть, в смысле взаимодействия с их сутью. Есть одна история о Будде, которая повествует, как однажды он дал поучение замечательному мастеру игры на ситаре. Желая практиковать медитацию, музыкант спросил, нужно ли мне исправить ум, или можно оставить его таким, каков он есть? Будда ответил, вот ты, великий музыкант, скажи мне, как ты настраиваешь струны своего инструмента? Музыкант ответил, «Я натягиваю их не слишком сильно и не оставляю слишком свободными. Вот и все». «Точно так же, — сказал Будда, — и в своей практике медитации ты не должен ничего навязывать уму насильно, однако и не должен позволять ему блуждать. Таково учение Будды. Мы оставляем ум таким, каков он есть. Мы применяем самый открытый способ». Чувствуем поток энергии, не стараясь подчинить его и не позволяя ему выйти из-под контроля. При этом мы идем вместе с потоком энергии ума, а не против или поперек этого течения. Это и есть практика медитации. Подобная практика вообще необходима потому, что структура нашего ума и мышления, наш концептуальный образ жизни оказывается фактически диктаторскими. Мы как бы навязываем себя всему миру. В противном случае жизнь протекает совсем уж безумно и бесконтрольно. Поэтому практика медитации должна начинаться с самого внешнего слоя «я», с беспорядочных мыслей, которые непрерывно проносятся сквозь ум, то есть умственной болтовни. Владыки пользуются рассудочным мышлением как первой линией обороны, как артиллерией в своих усилиях одурачить нас, Чем больше число порожденных нами мыслей, тем более занятым бывает ум, тем сильнее мы убеждены в собственном существовании. Поэтому владыки постоянно стараются активизировать эти мысли, сделать так, чтобы они постоянно набегали одна на другую, чтобы за их потоком нельзя было ничего увидеть. В подлинной медитации мы не имеем намерения создать поток мыслей и не имеем намерения их подавлять. Мы просто даем им возможность возникать самопроизвольно и становиться выражением глубинного разума, выражением точности и ясности пробужденного ума. Если мы разрушаем стратегию непрерывного порождения постоянно перекрывающих друг друга мыслей, то владыки прибегают к возбуждению эмоций, чтобы отвлекать нас ими. Возбуждающие красочное драматическое качество эмоций – захватывает внимание. Мы как бы оказываемся поглощенными интересным кинофильмом. В практике медитации мы не поощряем эмоции и не подавляем их. Мы видим их со всей ясностью. Даем им быть такими, каковы они есть, и благодаря этому больше не позволяем им служить средством развлечения и отвлечения. Таким образом, Они делаются неистощимым источником энергии для выполнения правильного действия. В отсутствии мыслей и эмоций владыки пускают в ход еще более мощное оружие – понятие. Классифицирование явлений создает чувство жесткого, мощного мира вещей. Такой прочный мир внушает нам успокоительные мысли о том, что и мы представляем собой нечто прочное, обладающее длительностью. Мир существует, поэтому существую и я, воспринимающий этот мир. Медитация дает понимание прозрачности понятий. Так что классифицирование больше не служит средством придать прочность нашему миру и нашему образу самих себя. Она становится просто актом распознавания. Владыки располагают еще и другими защитными механизмами. Однако рассмотрение их в пределах рассматриваемые темы было бы слишком сложным делом. Благодаря анализу собственных мыслей, эмоций, понятий и других видов работы психики, Будда открыл, что у нас нет нужды бороться ради доказательства своего существования. Нет необходимости подчиняться власти трех владык материализма. Нет необходимости бороться, чтобы стать свободными. Само в себе отсутствие борьбы и есть свобода. это состояние свободы от эго, есть достижение состояния Будды. Можно сказать, что процесс преобразования материала ума из манифестации стремления эго к проявлению глубинного разума и просветление при помощи практики медитации и есть истинный духовный путь. Глава 1. Духовный материализм. Мы пришли сюда, чтобы узнать кое-что о духовности. Я убежден в искренности ваших намерений, однако нам необходимо исследовать их природу. Проблема состоит в том, что эго способно обратить в свою пользу все, что угодно, даже духовность. Эго постоянно старается накапливать и использовать знания духовных учений для собственных целей. Эти учения принимаются как нечто внешнее, внешнее по отношению к «я», чем-то вроде философии, которой мы пытаемся подражать. В действительности же мы не хотим отождествлять себя с этими учениями, не хотим стать ими. Поэтому, если наш учитель говорит об отречении от «я», мы делаем попытки как-то изобразить это отречение, совершаем соответствующие движения и жесты. но не хотим по-настоящему пожертвовать ни одной частицей своего образа жизни. Мы становимся искусными актерами. И вот, прикидываясь глухонемыми по отношению к подлинному смыслу учений, мы находим известное удовлетворение в том, что играем последователей духовного пути. Во всех случаях, когда мы начинаем ощущать какой-то конфликт, какое-то расхождение между нашими действиями и духовными учениями, мы немедленно истолковываем ситуацию таким образом, чтобы погасить этот конфликт. Толкователем оказывается само эго в роли духовного советчика. Все это похоже на положение в какой-нибудь стране, где церковь и государство отделены друг от друга. Если политика государства оказывается чуждой политике церкви, тогда правитель реагирует на это автоматически. Он идет к голове церкви, своему духовному наставнику, и просит у него благословления. А глава церкви придумывает какое-нибудь оправдание политики и дает свое благословление под тем предлогом, что правитель является охранителем веры. Именно таким образом все совершается и в уме отдельной личности, причем эго выступает в роли как правителя, так и главы церкви. если мы хотим реализовать истинную духовность, нам необходимо преодолеть подобное рационалистическое толкование наших действий и духовного пути. Однако справиться с этим нелегко. Потому мы видим все сквозь фильтры философии и логики эго, которые заставляет факты казаться ясными, точными и весьма логичными. На любой вопрос мы пытаемся найти оправдывающий нас ответ. Чтобы успокоить самих семя, мы старательно подгоняем под свою интеллектуальную схему любой аспект собственной жизни, который мог бы внести в нее смятение. И наши усилия так серьезны, так торжественны, так прямолинейны и искренни, что трудно отнестись к ним с подозрением. Всегда доверяем целостности своего духовного советчика. Неважно, чем именно мы пользуемся для достижения самооправдания – мудростью священных книг, диаграммами или чертежами, математическими вычислениями, эзотерическими формулами, фундаменталистической религией, глубинной психологией или любым иным механизмом. Всякий раз, когда мы начинаем оценивать, должны мы решать или нет, делать нам то или другое, мы уже пытаемся отнести свою практику или свое знание к определенным категориям, противопоставляем одно другому, это и есть духовный материализм, ложная духовность нашего советчика. Каждый раз, когда у нас возникает дуалистическое понятие, вроде того, например, что я делаю это потому, что хочу достичь такого-то состояния бытия, мы автоматически отделяем себя от реальности того, чем мы являемся. Если же мы спросим себя, что же плохого в оценке, В том, что мы становимся на ту или иную сторону, на это можно дать следующий ответ. Когда мы формируем вторичные суждения «я должен делать это» и «должен избегать того», мы все усложняем, и это уводит нас далеко в сторону от фундаментальной простоты нашей природы. Простота медитации означает, что мы просто переживаем на опыте обезьяний инстинкт эго Если же мы принимаем свою психику за нечто большее, чем этот факт, тогда она становится очень тяжелой, плотной маской, чем-то вроде железных доспехов. Важно увидеть, что главный путь любой духовной практики заключается в том, чтобы выйти из-под бюрократического надзора эго. Это значит выйти из-под влияния «я». Постоянных желаний эго добиться более высокой, более духовной, более трансцендентные версии знания, религии, добродетели, суждения, успокоения или чего бы то ни было, к чему стремится это отдельное «я». Нужно выйти из сферы духовного материализма. Если мы не выйдем из этой сферы, если в действительности будем практиковать духовный материализм, тогда в конце концов мы можем обнаружить, что обладаем целой коллекцией духовных путей, Возможно, мы почувствуем, что эти духовные накопления весьма драгоценны для нас. Мы изучили столь многое, может быть, мы изучили западную или восточную философию, практиковали йогу, может быть, мы учились у целого десятка великих мастеров. Мы чего-то достигали, чему-то научились. Мы уверены в том, что накопили огромные знания. И все же, хотя мы прошли через все это, Нам нужно от чего-то отказаться. Чрезвычайно таинственное обстоятельство. Как это могло случиться? Просто невероятно. Но как ни печально, так оно и есть. Наша обширная коллекция знаний и опыта – только часть тщеславия эго, часть его грандиозного хвостовства. Мы выставляем все это на показ перед целым миром, поступая таким образом – Мы уверяем себя в том, что существуем в безопасности и неприкосновенности как люди духовные. Но мы просто создали лавку древности, антикварный магазин. Мы могли специализироваться по восточной древности, по средневековому христианству, или при какой-нибудь другой древней цивилизации, или по другому времени. Тем не менее, это всего лишь магазин. Прежде чем мы наполнили его таким множеством вещей, у нас была прекрасная комната, выбеленные стены, очень простой пол, а под потолком ярко горела лампа. Посредине комнаты находилось единственное произведение искусства, и комната была великолепной. Все, кто в нее входили, включая и нас самих, любовались ее красотой. Но мы не чувствовали удовлетворения и думали, если один предмет делает комнату красивой, я достану побольше редких вещей, и она станет еще красивее. Так мы начали собирать вещи. А в результате получился хаос. В поисках красивых вещей мы обшарили весь мир. Индию, Японию, много разных стран. И всякий раз мы находили там какую-нибудь антикварную редкость, потому что мы всегда имели дело только с одним предметом. Видели, что он красив, думали, что он будет красивым и в нашей комнате. Но когда мы привозили его домой и помещали в своем магазине, он становился еще одним добавлением к коллекции хлама. Предмет более не излучал красоту, потому что он оказывался в окружении множества других прекрасных вещей. Он более ничего не значил. Вместо комнаты, наполненной прекрасными древностями, мы создали кладовую для хлама. Правильное приобретение состоит не в том, чтобы собрать большое количество информации или красивых вещей, а в том, чтобы полно оценить каждый индивидуальный объект. Это весьма важно. Если вы по-настоящему почувствуете ценность какого-то красивого предмета, тогда вы полностью отождествляетесь с ним и забываете себя. Это подобно тому, как если бы вы смотрели интересный и захватывающий фильм, забывая при этом, что вы зритель. в данный момент мира не существует, все ваше существо находится в сюжете кинофильма. Таково отождествление, полное вовлечение в один предмет. Итак, Действительно ли мы почувствовали вкус этого единственного красивого предмета, этого единственного духовного учения? Проживали мы ли его, как следует, проглотили, или мы просто считаем его частью нашей обширной и всё возрастающей коллекции? Я особенно сильно подчёркиваю этот пункт потому, что знаю, что мы все пришли к учению и практике медитации не для того, чтобы заработать больше денег, а потому, что мы действительно хотим учиться, хотим развивать себя. Но если мы считаем знание какой-то старинной драгоценностью, древней мудростью, объектом коллекционирования, тогда мы находимся на ложном пути. Пока речь идет о преемственности прямой линии учителей, знание не передается из рук в руки, подобно старинной драгоценности. Вернее, будет сказать, что учитель переживает истину учения, и передает ее своему ученику как вдохновение. Это вдохновение пробуждает ученика, как до него был пробужден и его учитель. Затем ученик передает учение другому ученику, и таким образом идет процесс передач. Учение всегда оказывается современным. Это не древняя мудрость, не какая-то старая легенда. Учения не передаются как информация, не передаются подобно традиционным народным повествованиям. которые дед рассказывает своим внукам. Все это происходит не так. Передача – это подлинный опыт. В тибетских писаниях есть изречение. Знание необходимо раскалить, отбить и выкопать подобно чистому золоту. Тогда его можно носить как украшение. Поэтому, когда вы получаете духовные наставления от другого человека, вы не принимаете его не критически Вы раскаляете его, отбиваете молотом, куете, пока не появляется яркий благородный цвет золота. Тогда вы украшаете его орнаментом, выбирая тот рисунок, какой вам понравится, и надеваете украшение на себя. Таким образом, тхарма применимо к любой эпохе, пригодна для любого человека, ибо она обладает качеством живого. Недостаточно подражать мастеру или гуру, вы не стараетесь стать копией своего учителя. Учение – это индивидуальное, личное переживание, и оно остается таковым до нынешнего хранителя доктрины. Вероятно, многие из моих читателей знакомы с историями от Тилопе и Наропе, Наропе и Марпе, Марпе и Мелорепе, а также о других учителях линии Кагью. Для них знание было живым переживанием, и оно остается им для нынешних хранителей линии. Различны только детали их жизненных ситуаций. учение обладают качеством свежевыпеченного теплого хлеба. Он все еще горяч, свеж, вкусен. Каждый пекарь должен применять свои общие знания хлебопечения к отдельному тесту, к отдельной печи. Затем ему необходимо лично ощутить готовность этого хлеба. Надо разрезать его свежим и съесть теплым. Ученик должен сделать учение собственным достоянием и затем практиковать его. Здесь нет обмана вроде представлений о коллекционировании знаний. Мы должны работать со своими индивидуальными переживаниями. Когда мы оказываемся в запутанном положении, нам нельзя возвращаться к своей коллекции знаний и пытаться найти в ней какое-то подтверждение или утешение. Учитель и все учение на моей стороне. Духовный путь не таков. Это уединенная отдельная тропа. Вопрос. Считаете ли вы, что духовный материализм стал для Америки особой проблемой? Ответ. Всякий раз, когда в какую-то страну приходит учение из-за рубежа, обостряется проблема духовного материализма. В данный момент нет сомнения в том, что Америка представляет собой плодородную почву, готовую для учений. Именно потому, потому что Америка так плодородна, так ищет духовности, она почти неизбежно станет привлекать шарлатанов. Шарлатаны не избрали бы шарлатанство, если бы не были вдохновляемы на это. Иначе они бы стали грабителями банков или бандитами, поскольку им хочется иметь деньги и стать знаменитыми. Америка так напряженно ищет духовности, что религия становится легким способом зарабатывать деньги и приобретать славу. Вот мы и видим шарлатанов как в роли учеников, так и в роли гуру. Я думаю, что как раз в это время Америка оказывается очень плодородной почвой для такого рода публики. Вопрос. А вы сами приняли какого-нибудь духовного учителя в качестве гуру, какого-нибудь конкретного живого духовного учителя? Ответ. В настоящее время у меня нет гуру. Физически я оставил своих гуру и учителей в прошлом, в Тибете. Однако учение остается со мной и продолжает действовать. Вопрос. Следовательно, вы более или менее следуете пути к Ответ. Ситуация. Вот голос моего гуру. Его присутствие. Вопрос. После того, как Хишакьямуни Будда достиг просветления, не остался ли в нем какой-нибудь след эго, который, собственно, и оставил ему возможность распространять свое учение? Ответ. Учение возникло просто. Он не имел желания учить или не учить. Он провел семь недель, сидя в тени дерева или шагая по берегу реки. Затем кто-то ему повстречался, и Будда начал говорить. Здесь нет выбора. Вы существуете как открытая личность. Затем представляется ситуация, и появляется учение. Это называется деятельность Будды. Вопрос. Трудно не проявлять алчности в области духовного. Является ли это желание приобретения чем-то таким, что надо отбросить на пути? Ответ. Вы должны дать умереть первому импульсу. Ваш первый импульс в сторону духовности, возможно, приведет вас на какую-то особую духовную сцену. Но, если вы работаете с этим импульсом, он постепенно замирает. На некоторой стадии становится нудным, монотонным. Это полезная весть. Понимаете? существенно по-настоящему вступить во взаимоотношения с самим собой, с собственными переживаниями. Если этих взаимоотношений нет, тогда духовный путь становится опасным, превращается в чисто внешнее развлечение и не будет естественным личным переживанием. Вопрос. Если вы решили искать выход из состояния неведения, вы можете быть почти полностью уверены в том, что все – что вы делаете и считаете полезным для себя, окажется благотворным для эго и на самом деле станет преградой на пути. Все, что кажется вам правильным, будет ошибочным. Все, что не переворачивает вас вверх ногами, кверху принесет вам гибель. Есть ли выход из этого положения? Ответ. Если вы совершаете какое-то действие, кажущееся вам правильным, Это не означает, что оно ошибочно, по той простой причине, что понятие правильного и неправильного совершенно не соответствует действительности. Вы работаете не на какой-то стороне, не на стороне хорошего, не на стороне плохого. Вы работаете со всей полнотой целого, по ту сторону этого и того. Я бы сказал, что существует целостное действие, частичного действия нет. А все, что мы делаем в связи с хорошим и плохим, оказывается частичным актом. Вопрос. Если вы чувствуете, что ваше положение очень запутанно и стараетесь найти выход из этой запутанности, вам станет казаться, что вы стараетесь чересчур усердно. А если совсем не проявлять старания, не значит ли это, что мы дурачим самих себя? Ответ. Да. Это не значит, что человеку нужно жить крайностями, слишком усердствовать или совсем не прилагать усилий. Работая, нужно идти по своеобразному среднему пути, находясь в состоянии совершенства, быть самим собой. Мы могли бы описать это состояние при помощи множества слов, но его нужно осуществить в действительности. Если вы по-настоящему начнете жить, следуя серединному пути, Вы узнаете, что это значит. Вы поймете сами. Вам необходимо доверять самим себе. Полагаться на свой собственный путь. Мы – потрясающие существа. Мы обладаем внутри себя колоссальными возможностями. Нам просто нужно оставить все как есть. И самим оставаться такими, каковы мы есть. Ничто извне не в состоянии нам помочь. Если вы не желаете дать себе возможность расти, Тогда вы вступаете в процесс саморазрушения и запутанности. Это саморазрушение. Вас не разрушает кто-то другой. Оно и оказывается действенным именно потому, что это саморазрушение. Вопрос. Что такое вера? Полезна ли она? Ответ. Вера может быть простодушием, доверием, слепой убежденностью. или она может быть определенной уверенностью, которую невозможно разрушить. Слепая вера не обладает вдохновением. Она очень наивна и не является творческой, хотя и не совсем разрушительна. Она не будет творческой, потому что вы никогда не были связаны с вашей верой, никогда не имели общения друг с другом. Вы просто слепо принимали какое-то верование, принимали его очень наивно. В случае же веры в форме уверенности – Существует живая причина такой уверенности. Вы не ожидаете, что вам таинственным образом будет представлено некое сформированное заранее решение. Вы с существующими ситуациями без страха, без всяких сомнений относительно своей вовлеченности. Этот подход является чрезвычайно творческим и позитивным. Если вы обладаете определенной уверенностью, вы настолько доверяете себе, что вам не нужен постоянный самоконтроль. Это абсолютная уверенность, полное понимание того, что совершается сейчас. И поэтому вы не колеблетесь по поводу того, как нужно вести себя в каждой новой ситуации. Вопрос. Что руководит нами на пути? Ответ. В действительности никакого особенного руководства как будто нет. Фактически, если кто-то руководит вами, это вызывает подозрение, потому что вы полагаетесь на нечто внешнее. когда вы полностью остаетесь самим собой, это и есть руководство. Но это руководство не следует понимать в смысле наличия авангарда, потому что нет лидера, за которым вы должны следовать. Вам не нужно идти у кого-то в хвосте. Вы просто плывете вперед. Иными словами, лидер не идет впереди вас, а шагает вместе с вами. Вопрос. Не может ли вы сказать, как медитация разрушает предохранительный механизм эго. Ответ. Предохранительный механизм эго заключается в самоконтроле, который на самом деле является ненужным самонаблюдением. Медитация не основывается на медитировании о каком-то определенном предмете при помощи самоконтроля. Медитация – это полное отождествление с той техникой, которую вы применяете. Поэтому в практике такой медитации – Не будет никаких усилий, чтобы обезопасить себя. Вопрос. Я живу как будто среди духовной свалки старого хлама. Как я смогу сделать из этого простую комнату с одним красивым предметом? Ответ. Для того, чтобы развить правильную оценку своей коллекции, вам надо начать с одного предмета. Нужно найти первую ступень, источник вдохновения. Может быть... Если бы вы тщательно изучили всего одну часть материала, вам не пришлось бы пересматривать остальные предметы в своей коллекции. Этим единственным предметом всего накопленного может быть хоть дорожный указатель, который вам удалось стащить где-нибудь в Нью-Йорке, чем-то совершенно незначительным. Но необходимо начинать с одной вещи, увидеть ее простоту, простое качество этого предмета из кучи хлама или этой красивой старой вещи. Если бы нам удалось начать лишь с одной вещи, тогда это было бы равноценно одному предмету в пустой комнате. Я думаю, что вопрос здесь в том и заключается, чтобы найти первую ступень. Поскольку мы располагаем таким большим числом предметов в своей коллекции, значительная часть проблем состоит в том, что мы не знаем, откуда начинать. Нужно разрешить своему инстинкту определить, какая вещь станет первой для рассмотрения. Вопрос. Почему вы думаете, что люди так охраняют свое эго? И почему так трудно избавиться от своего «я»? Ответ. Люди боятся пустоты пространства, отсутствия общества, отсутствия тени. Это может оказаться ужасающим переживанием, не иметь никого близкого, ничего, с чем возможны взаимоотношения. Идея этого состояния способна вызвать сильнейший страх, идея, но не подлинное переживание. Обычно это боязнь пространства. Нам страшно представить, что мы не сможем утвердиться на какой-то прочной почве, что мы утратим свою личность как устойчивую, твердую и определенную вещь. Это переживание может оказаться весьма пугающим. Глава 2. Покорность В этом месте вы, возможно, пришли к заключению, что нам следует отбросить все хитрости духовного материализма. Иными словами, необходимо отбросить старание улучшать и защищать себя. Возможно, на мгновение проникнув в тот факт, что наша борьба тщетна, мы захотим покориться, полностью оставив свои усилия самозащиты. Но сколь многие из нас действительно сумеют сделать это. Все не так просто и легко, как мы могли бы подумать. До какой степени мы способны по-настоящему отказаться от усилий и раскрыться? В каком пункте мы опять начнем защищаться? В этой лекции мы рассмотрим покорность, особенно в понятиях взаимоотношений между работой над невротическими состояниями ума и работой с личным гуру, Учителем. Покорность гуру может означать, что ваш ум раскрывается для жизненных ситуаций, равно как и для вашего учителя. Однако, если наш способ существования и вдохновения работают в сторону раскрытия ума, тогда мы почти непременно найдем также и личного гуру. Поэтому в нескольких следующих беседах мы подробнее остановимся на взаимоотношениях с личным учителем. Одно из затруднений в покорности Гуру составляют наше представления о нем, наши ожидания того, что должно произойти в его присутствии. Мы чрезмерно заняты идеями о том, что нам хотелось бы испытать в общении с учителем. Я хотел бы увидеть то-то и то-то. лучше всего было бы увидеть это вот так. Мне хотелось бы пережить именно такую ситуацию, потому что она в точности совпадает с моими ожиданиями и стремлениями. Таким образом, мы пытаемся расположить явление по полкам, привести ситуацию в соответствие со своими ожиданиями. Мы совсем не способны отказаться от какой-либо части собственного предвосхищения событий. Если мы ищем гуру или учителя, мы ожидаем, что это будет праведный, мирный, спокойный, простой, но все же мудрый человек. Когда мы обнаруживаем, что он не отвечает нашим ожиданиям, мы начинаем испытывать разочарование, начинаем сомневаться. Для того, чтобы установить подлинные отношения учителя и ученика, нам необходимо отбросить все заранее созданные представления по поводу того, какими именно должны быть эти взаимоотношения, какими должны оказаться условия раскрытия и покорности. Покорность означает полное самораскрытие, старание выйти за пределы мечтаний и ожиданий. Покорность означает также признание сырых, простых, неуклюжих, отталкивающих качеств своего «я». И не только признание, но и выдачу их. Обыкновенно мы находим это очень трудным, хотя мы можем ненавидеть себя за эти качества, Мы в то же время находим в ненависти к себе особого рода занятия. Невзирая на тот факт, что нам, возможно, не нравится то, чем мы являемся, и несмотря на то, что мы находим подобное самоосуждение бесполезным, мы все же не в состоянии полностью от него избавиться. Если мы начнем отбрасывать свою критику самих себя, тогда мы можем почувствовать, что теряем свое привычное занятие. Как будто бы кто-то лишил нас работы. Если нам придется отказаться от всего этого, мы потеряем точку опоры. Не будет ничего, за что можно держаться. В глубинной своей основе самооценка и самокритичность представляют собой невротические тенденции, которые проистекают из нашей недостаточной уверенности в себе. Здесь уверенность понимается в том смысле, что мы видим себя таковыми, каковы есть, знаем, что мы такое. Знаем, что можем позволить себе раскрыться. Мы можем позволить себе выдать это грубое и несовершенное невротическое качество личности и выйти из своих мечтаний, из круга предвзятых идей. Мы должны отказаться от своих надежд и ожиданий, как и от страхов, и двигаться прямо по направлению к разочарованию. Работать с разочарованием, войти в него – сделать его своим образом жизни, а это очень трудная вещь. Разочарование – добрый признак глубинного разума. Его нельзя сравнить ни с чем, столь оно точно, очевидно, непосредственно и остро. Если нам удается раскрыться, тогда мы внезапно начинаем видеть, что наши ожидания несущественны в сравнении с реальной ситуацией, с которыми мы сталкиваемся. А это автоматически приносит чувство разочарования. Разочарование – лучшее из колесниц, которые следует пользоваться на пути Дхармы. Оно не подтверждает существование нашего эго и его сновидений. Однако, если мы погружены в духовный материализм, если мы рассматриваем духовность как некую часть нашего накопления учености и добродетелей, тогда, разумеется, весь процесс самоотдачи оказывается полностью искаженным. Если мы рассматриваем духовность как способ создания удобства и покоя, тогда всякий раз, испытывая нечто неприятное, переживая разочарование, мы стараемся дать этому факту рассудочное объяснение. Конечно, это должно быть акт мудрости со стороны гуру, потому что я знаю, я совершенно уверен, что гуру не делает ничего вредного. Гуруджи – совершенное существо, и все, что он делает, делается для меня». потому что он на моей стороне. Так что я смогу себе позволить раскрыться, могу без опасений покориться ему. Я знаю, что Гуру ведет меня по верному пути. В подобном отношении есть что-то не совсем правильное. В лучшем случае оно простодушно и наивно. Мы порабощены вызывающим благоговейный страх, вдохновляющим, величественным и красочным аспектом Гуруджи, Мы не свеем вообразить себе никакого иного отношения. Мы выработали в себе убеждение, что все переживаемое нами представляет часть нашего духовного развития. Я сделал это, я пережил это, я сам себе сделал, я знаю почти все, потому что прочел книги, и они подтверждают мои верования, мою правоту, мои идеалы. Все совпадает. Мы можем проявлять сдержанность еще и потому, что по-настоящему вовсе не проявляем покорности, чувствуя себя такими утонченными, многоумными и почтенными людьми. Разумеется, мы не можем отдаться этой грязной, заурядной уличной сцене реальности. У нас появляется чувство, что каждая ступень на пути, по которому мы идем, должна быть прямо лепестком лотоса, и мы вырабатываем особую логику, которая соответствующим образом объясняет все, что с нами происходит. Если мы падаем, мы заранее обеспечиваем себе мягкое падение, предотвращаем внезапный толчок. Но покорность не включает в себя подготовку мягкого падения. Она означает просто падение на твердую обычную почву, где-то на каменистой дикой окраине. Если мы открыты, тогда мы падаем на то, что есть. Согласно традиции, покорность символизируется такими видами практики, как простирание. Это действие падения на землю с жестом покорности. В то же время мы раскрываемся психологически и полностью отдаемся, отождествляя себя совсем самым низким, признаваясь в своих несовершенных и грубых качествах. Нет ничего, что боялись бы мы утратить. поскольку мы отождествили себя с самими низкими элементами. Делая это, мы готовимся к тому, чтобы стать сосудом, пригодным для восприятия учения. В буддийской традиции существует основополагающая формула. Я нахожу убежище в Будде, я нахожу убежище в Дхарме, я нахожу убежище в Цанхе. Нахождение убежища в Будде Это пример признания отрицательной стороны как части нашего естества, открытость по отношению к ней. Нахождение убежища в Дхарме объясняется особым смыслом слова «дхарма», ведь здесь оно означает закон существования, жизнь, как она есть. Я желаю открыть глаза на обстоятельства жизни, каковы они есть. Я не желаю считать их духовными или мистическими. Но я желаю видеть жизненные ситуации такими, какими они в действительности являются. Нахождение убежища в Сангхе объясняется смыслом слова Сангха. Это сообщество людей на духовном пути, сотоварищей. Я желаю разделить свое переживание жизни с товарищами по странствию, поисканием, с теми, кто шагает вместе со мной. Но я не хочу опираться на них. чтобы обрести поддержку. Я желаю лишь идти вместе с ними. Существует очень опасная склонность во время движения по пути опираться на других. Но когда в группе людей все опираются друг на друга, тогда, если случится кому-то упасть, упадут все остальные. Поэтому мы не хотим опираться на кого-то другого. Мы просто шагаем вместе бок о бок, плечом к плечу, Работаем вместе. Этот подход к покорности, эта идея нахождения убежища, весьма глубока. Неправильный способ искать убежища заключается в себе стремление укрыться. Это поклонение горам, божествам Солнца и Луны, всевозможным другим божествам. Мы поклоняемся им просто потому, что они более велики, чем мы. Такого рода искания убежища подобно реакции малыша, который говорит «Если ты побьешь меня, я скажу маме». Малыш думает, его мать – это великая личность, архетип всемогущества. Если он подвергается опасности, он автоматически обращается за помощью к матери, непобедимой, всеведущей, всемогущей личности. Ребенок верит, что мать может охранить его, верит в тот факт, что она является единственным человеком, способным спасти его. Искать убежище в материнском или отцовском принципе – это поистине признаться в собственном поражении, ибо такой искатель убежища не имеет никакой глубинной силы, не обладает подлинным истинным вдохновением. Он постоянно занят оценкой чужой силы – большей или меньшей. Если мы малы, тогда кто-то больше способен сокрушить нас – Мы ищем убежище, потому что не можем позволить себе быть слабыми, оставаться без защиты. При этом мы стремимся к самооправданию. Я такое мелкое существо, но я признаю ваше величие. Я хочу поклониться вам, принять участие в вашем великом бытии. Прошу вашей защиты. Покорность не является вопросом о том, как мы низки и глупы. не является вопросом желания быть возвышенными и глубокими. Она не имеет ничего общего с уровнями и оценками. Вместо этого мы отдаемся потому, что хотим общаться с миром, каков он есть. Нам не надо классифицировать себя, считать себя ученым или невеждой. Мы знаем, где стоим, поэтому делаем жест покорности, раскрытия, которое означает связь, соприкосновение, контакт с предметом нашей покорности. Мы не испытываем смущение относительно богатой коллекции своих качеств, сырых и грубых, красивых и чистых. Мы представляем их все предмету покорности. Акт покорности не содержит в себе поклонение какой-то внешней силе. Он скорее означает и работу, и вдохновение. Так что человек становится открытым сосудом, в можно налить знания. Таким образом, открытость и покорность являются необходимой подготовкой для работы с духовным другом. Мы признаем свое фундаментальное богатство вместо того, чтобы проливать слезы над воображаемой нищетой нашего бытия. Мы знаем, что достойны получить знания, достойны вступить в родство с богатейшими возможностями учения. Глава 3. Гуру Приступая к изучению духовности, мы сталкиваемся с проблемой наших взаимоотношений с Учителем, Ламой, Гуру. Как бы мы ни называли то лицо, которое дает нам духовное понимание. Эти слова, особенно термин «гуру», приобрели на Западе значение и ассоциации которые уводят читателя в ошибочном направлении и, в общем, увеличивают путаницу относительно вопроса о том, что значит проходить обучение под руководством духовного учителя. Этим я не хочу сказать, что на Востоке понимают, как вступать во взаимоотношения с гуру, а на Западе этого не знают. Данная проблема является всеобщей. Люди всегда начинают изучение духовности когда у них уже образовались устоявшиеся идеи относительно того, что они от этого получат, как следует вести себя с лицом, от которого, как они полагают, будет получено ожидаемое знание. Само представление о том, что мы получим нечто от гуру, счастье, спокойствие ума, мудрость, все то, что мы ищем, является одним из самых препятствующих предварительных мнений. Поэтому, я думаю, что не будет бесполезным рассмотреть, каким образом некоторые известные ученики решали проблему взаимоотношений с духовностью и духовным учителем. Возможно, эти примеры окажутся как-то связаны и с нашими духовными изысканиями. Одним из самых известных тибетских мастеров, а также одним из главных гуру Линии Кагью, который принадлежу и я, был Марпа, ученик индийского гуру Наропы. В свою очередь Марпа был учителем Милореппы, самого знаменитого своего духовного сына. Марпа служит примером человека, стоявшего на пути к тому, чтобы стать личностью, добившегося успеха в жизни своим трудом. Он родился в семье землевладельцев, но с юных лет был честолюбив и избрал для своего пути к продвижению ученость и ремесло священника. Мы можем вообразить, какие колоссальные трудности встретились сыну землевладельца, какая колоссальная решимость понадобилась ему для того, чтобы он смог добиться для себя поста священнослужителя местной религиозной традиции. В Тибете X века для такого человека существовало мало способов достигнуть высокого положения, Он мог сделаться бандитом, разбойником, купцом или, чаще всего, крестьянином. Вступление в местный клир в то время было приблизительно равносильно получению звания врача, юриста и преподавателя колледжа одновременно. Марпо начал изучать санскрит, тибетский язык и разговорные диалекты Индии. После почти трехлетних занятий он стал достаточно подготовленным, чтобы начать зарабатывать деньги в качестве ученого. За счет этих денег он продолжал свои занятия по изучению религии и, в конце концов, сделался буддийским священнослужителем высокого ранга. Такое положение принесло ему некоторую степень известности в округе. Однако чистолюбивый Марпа стремился к большему. Хотя он к тому времени был женат и имел семью, он продолжал откладывать деньги из заработка, пока не накопил большую сумму золотом Тогда он объявил родным, что собирается отправиться в Индию, чтобы получить там новые знания. В то время Индия была мировым центром буддизма, там находился университет Наланды. Это была родина величайших буддийских святых и ученых. Марпа имел намерение собрать и изучить тексты, неизвестные в Тибете, привести их на родину и перевести, чтобы таким образом достигнуть положения великого ученого-переводчика. В те времена, как и до самого недавнего прошлого, путешествие в Индию было долгим и опасным, так что родители и семья Марпы старались отговорить его от этого предприятия. Но он остался тверд, и пустился в путь со своим приятелем, сотоварищем по учению. После нескольких месяцев нелегкого пути они перешли через Гималайи, достигнув Индии, и продолжили путь до Бенгалии, а там каждый пошел своим путем. Оба имели хорошую подготовку в области языка и религии, и потому решили искать для себя учителей отдельно друг от друга, в соответствии со своими склонностями. Перед расставанием они договорились о том, чтобы вновь встретиться для возвращения домой. Еще во время путешествия через Непал Марпа случайно услышал об учителе Нароппе, То был человек огромной известности. Одно время он возглавлял университет Наланды, бывший, пожалуй, величайшим центром буддийской науки во всей истории буддизма. Однако на вершине своей карьеры он... почувствовав, что понимает смысл учений, но не подлинное их значение, оставил свой пост и пустился в поиски гуру. В течение 12 лет он с жесточайшими трудностями проходил обучение под руководством учителя Тилопы, пока, наконец, не достиг освобождения. К тому времени, когда Марпа услыхал о нем, он считался одним из величайших буддийских святых, когда-либо живших на земле. Естественно, Марпа принялся его разыскивать. В конце концов, Марпа разыскал Наропу. Тот жил в нищете в простой хижине в лесах Бенгалии. Марпа ожидал найти великого учителя в центре какого-нибудь высокоорганизованного религиозного окружения, поэтому он испытал некоторые разочарования. Однако его несколько смущала непривычная обстановка чужой страны. Он хотел найти оправдание увиденному и подумал – что, по всей вероятности, таков образ жизни индийских учителей. К тому же слава Наропы перевесила его разочарование. Поэтому он отдал Наропе большую часть своего золота и попросил преподать учение. Марпа объяснил, что он женатый человек, священник, ученый и землевладелец из Тибета, что он не желает отказываться от созданной для себя жизни, а хочет собрать тексты, вернуться в Тибет, И перевести их, чтобы заработать на этом много денег. Наропа очень мягко согласился на просьбу Марпы, дал ему наставление и все пошло гладко. Спустя некоторое время Марп решил, что собрал достаточно поучений для своих целей и стал собираться домой. Он добрался до гостиницы в большом городе, где присоединился к своему сотоварищу по путешествию. Оба решили посидеть вместе и сопоставить результаты своих усилий. Когда приятель Марпа увидел то, что он собрал, он рассмеялся и сказал, «То, что ты собрал, никому не нужно. Эти тексты уже имеются в Тибете. Тебе надо найти что-нибудь более волнующее и редкое. Вот я нашел необыкновенные учения, получив их от весьма великих мастеров». Разумеется, Марпо был чрезвычайно разочарован и потрясён, ведь он проделал столь долгий путь со множеством трудностей и большими затратами. Поэтому он решил вернуться к Наропе и попытать счастье еще раз. Когда он пришел к хижине Наропа и попросил более редкое, экзотическое, более трудное учение, Наропа к его удивлению ответил «Жаль, но сейчас ты не можешь получить это учение от меня». Тебе придется пойти к другому человеку по имени кукурипа и получить учение от него. Путь к нему труден, в особенности потому, что кукурипа живет на острове, расположенном в середине Ядовитого озера. Но это как раз тот человек, которого тебе надо увидеть, если ты хочешь получить такое учение. На сей раз Марпа совсем отчаялся и решил найти кукурипу Кроме всего прочего, Марпа подумал. что если этот кукурип обладает учением, которое ему не в состоянии дать сам великий Наропа, если к тому же он обитает в середине ядовитого озера, тогда он должен оказаться совершенно необыкновенным человеком, великим мистиком. И вот Марпа отправился в путь. Ему удалось переплыть озеро, высадившись на острове, он начал искать кукурипу. И он нашел старика-индийца, жившего в грязи среди сотен собак. Ситуация была по меньшей мере необычной, однако Марпа все же попытался поговорить с кукурипой но все, что он услышал, было сплошной бессмыслицей. кукурипа говорил что-то совершенно непонятное. Положение стало почти невыносимым, не только потому, что речь Кукуриппы оказывалась недоступной пониманию, но еще потому, что Марпе постоянно приходилось быть настороже из-за сотен собак. Едва лишь ему удавалось подружиться с одной из них, как другая начинала рычать и норовила укусить его. Наконец, выйдя из себя, Марпа отбросил все старания, перестал пытаться делать записи и оставил намерение получить какую бы то ни было тайную доктрину. Как раз в этот момент Кукурипа начал говорить с ним полностью понятным связанным языком, а собаки перестали его беспокоить. Марпа получил учение. Закончив обучение у Кукурипы, он еще раз вернулся к своему первому гуру, Нароппе. Нароппа сказал, «А теперь ты должен вернуться в Тибет и учить. Недостаточно получить только теоретическое учение. Тебе необходимо пройти через определенный жизненный опыт. Тогда ты сможешь вернуться сюда еще раз и учиться дальше». Марпа снова повстречался со своим собратом поисканием, Вместе они отправились в далекое обратное путешествие до Тибета. Товарищ Марпа также изучил очень многое, оба везли с собой кипы рукописей и по пути беседовали о том, что узнали. Вскоре Марпа начал ощущать какую-то неловкость по отношению к своему другу. Ему стало казаться, что тот все более и более старается выяснить, какие учения собрал Марпа. Их разговоры каким-то образом все настойчивее и настойчивее стали возвращаться к этому предмету, пока, наконец, товарищ не решил, что Марпе удалось добыть более ценные учения. поэтому он стал проявлять настоящую зависть. И когда они на пароме пересекали какую-то реку, товарищ Марпе принялся жаловаться на то, что он придавлен грузом, который они везут, что ему неудобно сидеть. Он стал пересаживаться на другое место, как бы стараясь устроиться поудобней и, делая это, ухитрился уронить в реку все рукописи Марпы. Марпо в отчаянии пытался спасти их, но напрасно. Его рукописи пропали. Все тексты, которые он собрал с таким невероятным трудом, исчезли в одно мгновение. И вот так марпо вернулся в Тибет с чувством большой потери. Он много рассказывал о своих путешествиях и занятиях, однако у него не было никаких основательных подтверждений собственных знаний и переживаний. Тем не менее, он провел несколько лет в работе, а также учил людей, и через некоторое время, к своему удивлению, начал понимать, что его записи оказались бы для него бесполезными, даже если бы ему удалось их спасти. Будучи в Индии, Он делал заметки лишь о тех аспектах учения, которых не понимал, и не записывал те поучения, которые составляли часть его собственного опыта. И только через несколько лет он обнаружил, что эти поучения сделались частью его самого. Сделав такое открытие, Марпа утратил всякую охоту извлечь выгоду из полученных учений. Он более не беспокоился о том, чтобы заработать деньги, или приобрести престиж, вместо этого он почувствовал вдохновенное стремление достичь просветления. Поэтому он снова собрал золотой песок для подношения Наропе и еще раз совершил путешествие в Индию. На этот раз он шел, полный желание увидеть своего гуру и получить от него подлинное учение. Но следующая встреча Марпы с Наропой оказалась совершенно иной, чем раньше. роп оказался очень холодным и бесстрастным, почти враждебным. Его первыми словами были: « Хорошо, что ты пришел еще раз. Сколько золота ты принес за мои поучения? Марпо собрал много золота, но он хотел сохранить кое-что для себя в возмещении расходов и на возвращение домой. Поэтому он развязал мешок и подал Нароппе только часть того, что там было. взглянув на подношение, Нарок посказал: «Нет, этого мало. За мои поучения надо отдать больше золота. Отдай мне все, что у тебя есть». Марпа отдал еще немного, и Наропа снова потребовал. Так продолжалось до тех пор, пока наконец Наропа не рассмеялся и не сказал. «Ты думаешь, что своим обманом сможешь купить свое учение?» Тогда Марпа уступил и отдал Наропе все имевшееся у него золото. И тут его ожидало потрясение. Наропа взял мешки и стал швырять золотой песок в воздух. Низапу Марпу охватило крайнее смятение. Он просто обезумел, не будучи в состоянии понять происходящего. Ведь он усердно зарабатывал это золото, чтобы купить столь желанное учение. Да и сам Наропа, казалось, нуждался в золоте, соглашаясь учить Марпу в обмен на него. И вот он бросает это золото на землю. Тогда Наропа сказал ему. Какая мне нужда в этом золоте? Для меня целый мир золото. Здесь-то и произошел великий для Марпы момент. Это был момент раскрытия. Он раскрылся и оказался способным получить учение. После этого он надолго остался у Наропы, и его обучение было весьма суровым. Но теперь он не просто слушал поучения, как это было раньше. Ему приходилось прокладывать себе путь через них. Ему пришлось отказаться от всего, что он имел, не только от материальными обладаниями, но и от всего, что он держал в уме. Все должно было уйти. Это был постоянный процесс раскрытия и покорность. В случае Милореппы ситуация развивалась совсем иначе. Милореппы был крестьянином, гораздо менее ученым и утонченным, чем Марпа в момент встречи с Наропой. Он совершил много преступлений, в том числе и убийства. До крайности несчастный он жаждал просветления и был готов заплатить любую цену, которую потребует Марпа. Поэтому Марпа требовал заплатить ему на самом буквальном физическом уровне. Он заставил его выстроить один за другим несколько домов. А когда каждый из них был готов, Марпа требовал, чтобы Милоре поломал дом и уносил камни туда, где их нашел. чтобы они не портили вида. Всякий раз, приказывая Милорепе разрушить дом, Марпа придумывал какую-нибудь нелепую причину. То он говорил, что был пьян, когда приказал построить дом, то утверждал, что вообще никогда не заказывал именно такой дом. И всякий раз Милорепа, полный страстного желания получить учение, разрушал дом и начинал строить новый. Наконец Марпу велел построить башню в девять этажей. Миларепа испытывал невероятное физическое напряжение, когда таскал камни и строил башню. Закончив работу, он отправился к Марпе и еще раз попросил об учении. Но Марпу возразил. «Ты хочешь получить учение просто так, за то, что выстроил для меня эту башню? Нет, боюсь, что тебе придется еще раз поднести мне дар, как плату за посвящение». К тому времени у Миларепы не осталось никакой собственности, потому что он тратил все время на строительство домов. Но жена Марпы Домема пожалела его и сказала, «Эти башни, которые ты построил, — такой чудесный знак преданности и веры. Конечно, муж не обратит внимания, если я дам тебе несколько мешков ячменя и сверток ткани, а ты заплатишь ими за посвящение». И вот Миларепа принес ячмень и ткань в кружок, где учил Марпа, и предложил их в качестве своей платы вместе с дарами других учеников. Но Марпа узнал эти дары, пришел в ярость и закричал на Миларепу. — Лицемер! Эти вещи принадлежат мне! Ты пытаешься обмануть меня? И буквально вытолкал Миларепу из круга посвященных. На этот раз Милорепа утратил всякую надежду когда-либо упросить Марпу преподнести ему учение. В отчаянии он решил убить себя. И уже собирался сделать это, когда Марпа пришел к нему и сказал, что теперь он готов для того, чтобы получить учение. Процесс получения знаний зависит от того, чтобы ученик что-то отдал взамен. Необходима какая-то психологическая отдача, какой-нибудь дар. Вот почему, прежде чем мы сможете говорить о взаимоотношениях между учителем и учеником, нам необходимо рассмотреть отдачу, раскрытие, отказ от ожиданий. Существенный момент заключается в том, чтобы отречься, отдаться, раскрыться, представить себя гуру в своем подлинном виде, а не пытаться изображать достойного ученика. Не имеет значения, сколько вы хотите заплатить, правильно ли вы себя ведете, достаточно ли вы умны, чтобы безошибочно отвечать своему гуру. Эта процедура не похожа на собеседование перед поступлением на работу или на покупку нового автомобиля. Получить его работу или нет зависит от того, как вы себе зарекомендовали, от того, как вы одеты, насколько тщательно вычищены ваши туфли, как хорошо вы говорите, как приятны ваши манеры. А если вы покупаете автомобиль, Все упирается в ваши деньги и в состояние вашего кредита. Но когда дело касается духовности, требуется нечто большее. Здесь мы не устраиваемся на работу, не наряжаемся, чтобы произвести на возможного работодателя благоприятное впечатление. Такие уловки неприменимы в общении с гуру, потому что он видит вас насквозь. Ему смешно смотреть на то, что мы оделись специально для собеседования, Подобные ситуации, расположающие жесты, ни к чему. Фактически они бесполезны. Мы должны действительно отдаться раскрытию перед своим учителем, должны по-настоящему пожелать отбросить свои предвзятые мнения. Так Милорепо предполагал, что Марпа окажется великим ученым, благочестивым человеком, облаченным в одеяние егина с четками в руках, что он будет повторять мантры, заниматься медитацией. Вместо этого он увидел, что Марпа работает на земле, распоряжается пахрями и сам пашет землю, ходит за плугом. Боюсь, что на западе словом «гуру» злоупотребляют. Лучше говорить о духовном друге, потому что учения подчеркивают, что встреча двух умов бывает взаимной. Это скорее факт двухстороннего общения, чем взаимоотношения господина и слуги. высокоразвитого существа и существа неразвитого и заблуждающегося. Во взаимоотношениях господина и слуги такое высокоразвитое существо может представляться не только сидящим на своем седалище, но даже парящим в воздухе, летающим где-то в ввыси, взирающим на вас сверху вниз. Его голос кажется пронизывающим, наполняющим собой пространство, и каждое слово, каждый кашель, Каждое движение являет собой знак мудрости. Но все это лишь сновидение. Гуру должен быть духовным другом, который общается с нами и раскрывает нам свои качества, как это было в взаимоотношениях Марпы с Милорепой, а также Наропы с Марпой. Марпа представил свое качество крестьянина, егина. Случилось так, что у неё была жена и семеро детей, А потому он держал хозяйство и возделывал землю, чтобы прокормить себя и семью. Но эта деятельность была лишь обычной частью его жизни. Он заботился об учениках так же, как заботился о семье и о урожае. Он был настолько основательным человеком, обращавшим внимание на каждую деталь своей жизни, что оказался способным быть не только знающим отцом и землевладельцем, но также и компетентным учителем. В стиле жизни Марпы не было никакого физического или духовного материализма. Он не подчеркивал элемент духовности, не пренебрегал семьей или своими физическими взаимоотношениями на Земле. Если вас не захватил материализм в физической или духовной области, тогда нет никакого стремления подчеркивать крайность. Не будет также полезным выбирать себе в качестве гуру кого-нибудь просто потому, что это известная личность, человек, который приобрел славу, опубликовав множество книг и обратив тысячи или миллионы людей. Вместо этого руководящей линией нашего поведения должен быть вопрос о том, способны мы или нет к общению с этой личностью, к общению непосредственному и полному. В какой степени мы вовлечены в самообман? Если мы действительно раскрываемся для своего духовного друга, Тогда мы непременно работаем вместе с ним. Но способны ли мы говорить с ним правильно и откровенно? Знает ли он о нас всё? Знает ли он в данном случае все о себе? Действительно ли гуру способен видеть сквозь ваши маски, общаться с вами непосредственно должен образом? В поисках учителя именно это должно быть руководящей линией, а не слава или мудрость. Есть интересный рассказ о том, как несколько человек решили от отправиться к одному великому тибетскому учителю и учиться у него. Они уже кое-что изучили у других учителей и теперь решили сосредоточить свои усилия на стремлении учиться именно у этого человека. Всем им хотелось стать его учениками, и они добивались того, чтобы он их принял. Но великий учитель не пожелал этого сделать. «Я приму вас лишь при одном условии», — заявил он. «А именно, если вы захотите отречься от своих предыдущих учителей». Все пришедшие умоляли принять их, говорили, как они преданны, как высока репутация гуру, как сильно им хочется учиться под его руководством. Но он отказался принять их, если они не согласятся на его условия. Наконец, все собравшиеся, кроме одного, решили отречься от предыдущих учителей, у которых они фактически многому научились. Гуру казался очень довольным и счастливым, когда они сделали это, и велел всем прийти к нему на следующий день. Но, когда они вернулись, он сказал, «Я понимаю все ваше лицемерие. На следующий раз вы пойдете к другому учителю и отречетесь от меня. Так что убирайтесь прочь». И он выгнал их всех, за исключением единственного человека, который счел ценным то, чему учился раньше. Человек, которого он принял, больше не хотел играть и продолжать лживую игру, не хотел пытаться понравиться гуру, притворяясь не тем, чем он был на самом деле. Если вы собираетесь подружиться с духовным учителем, вы должны сделать это просто и открыто, так, чтобы общение было общением между равными, а не стараться завоевать расположение гуру, мастера. Для того, чтобы гуру принял вас как друга, вам необходимо раскрыться. Вам, вероятно, придется пройти ряд проверок у своего духовного друга. Эти проверки осуществляются в обычных жизненных ситуациях, и все они принимают форму разочарования. На какой-то ступени вы станете сомневаться в том, что духовный друг вообще питает к вам какое-либо чувство, какую-либо эмоцию. Здесь вы имеете дело с собственным лицемерием. Лицемерие, притворство – основные особенности эго. Они чрезвычайно плотны, у них очень толстая кожа. Мы склонны облачаться в доспехи, надевая одну защитную одежду на другую. Это лицемерие оказывается столь плотным, столь многоплановым, что едва лишь мы удаляем один слой доспехов, как под ним обнаруживается другой. Впрочем, мы надеемся, что полностью нам раздеваться не придется, что если мы снимем только несколько слоев, то будем выглядеть вполне прилично. И тогда мы появляемся в новых доспехах с такой смиренной физиономией. Но наш духовный друг не носит доспехов. Это обнаженная личность. В сравнении с его обнаженностью мы кажемся одетыми в цемент. У нас настолько плотные доспехи, что друг не в состоянии почувствовать текстуру нашей кожи, нашего тела. Он не может даже как следует увидеть наше лицо. Существует множество рассказов о взаимоотношениях учителя и ученика в прошлые времена. Там повествуется о том, как ученику приходилось совершать множество длительных путешествий и подвергаться бесчисленным трудностям. пока его импульсы и его восхищения не начнут истощаться. Это и кажется главным пунктом. Импульс, побуждающий нас искать нечто, сам по себе не является препятствием. Когда этот импульс начинает истощаться, когда проявляется наша фундаментальная нагота, тогда имеет место встреча двух умов. Было сказано, что первая ступень встречи с духовным другом подобно посещению супермаркета. Мы возбуждены, мы мечтаем о самых разнообразных вещах, которые собираемся купить. Иными словами, мы думаем о богатстве личности духовного друга, о красочных ее свойствах. Вторая ступень подобно явке на суд, как если бы вы были преступником. Вы не способны выполнить требования духовного друга, и вы начинаете ощущать смущение, потому что знаете – Ему известно о вас столько же, сколько и вам самим. А это чрезвычайно неудобно. На третьей ступени, когда вы приходите навестить духовного друга, зрелище напоминает вам вид коровы, которая счастливо пасется на лугу. Вы просто восхищаетесь ее мирным поведением и ландшафтом, а затем проходите мимо. Наконец, четвертая ступень подобна камню на дороге. Вы даже не обращаете на него внимания, а просто проходите мимо. Вначале имеет место своего рода ухаживание за Гуру, любовная история. Насколько вы свободны, чтобы завоевать расположение этой дружеской личности. Существует склонность искать большей близости к духовному другу, потому что вы действительно хотите учиться, чувствуете по отношению к нему сильное восхищение. Однако в то же время друг производит на вас весьма пугающее впечатление – Он подавляет вас. Получается, что ситуация не совпадает с вашими ожиданиями. Из-за этого возникает чувство неудобства. Может быть, я не способен целиком и полностью раскрыться. Развивается особый процесс одновременной любви и ненависти, своеобразной отдачи и бегства. И на Месломаве мы начинаем какую-то игру. Мы желаем раскрыться перед Гуру, войти в любовную связь с ним, и вместе с тем желаем убежать от него. Если мы подходим к духовному другу чересчур близко, мы начинаем чувствовать его подавляющее воздействие. Как говорит тибетская пословица, «Гуру подобен огню. Если подходишь слишком близко, то обжигаешься, а если стоишь далеко, то не получаешь достаточно тепла». Такого рода ухаживание имеет место со стороны ученика, вы стремитесь приблизиться к учителю, но если вы это сделаете, вы обжигаетесь, и тогда вам хочется убежать совсем. В конце концов, взаимоотношения становятся очень существенными и прочными. Вы начинаете понимать, что желание быть ближе к гуру и желание отдалиться от него – это просто ваша собственная игра. Эти желания не имеют ничего общего с подлинной ситуацией, а являются всего лишь галлюцинацией. Гуру или Духовный друг, всегда горит. Это жизненный огонь. Вы можете играть с ним или не играть. Дело ваше. Затем взаимоотношения с Духовным другом приобретают весьма творческий характер. Вы принимаете ситуацию как его подавляющего влияния, так и его отдаленности. Если он решает, что ему следует сыграть роль ледяной воды, вы принимаете это. Если он решает играть роль опаляющего пламени, вы принимаете и это. Ничто не в состоянии потрясти вас, и вы приходите к примирению с ним. На следующей ступени, приняв все, что может сделать ваш духовный друг, вы начинаете терять свое собственное вдохновение, потому что полностью покорились, целиком оставили все. Вы чувствуете, что уменьшились до размера пятнышка пыли. Вы незначительны. Вы начинаете ощущать, что единственный мир, который существует, это мир духовного друга, мир гуру. Ситуация подобна той, которая бывает, когда вы смотрите кинофильм. Он настолько интересен, что вы становитесь его частью. И вот уже нет ни вас, ни зала, ни стульев, ни зрителей, ни друзей возле вас. Существует только фильм. Эта ступень называется периодом медового месяца. когда все видится как часть центрального существа, гуру. Вы – не более чем бесполезная незначительная личность, постоянно питаемая этим великим, чарующим центральным существом. Всякий раз, когда вы чувствуете слабость, утомление или усталость, вы идете и просто садитесь в этом кинозале и оказываетесь увлеченными, возвышенными, омоложенными. В этом пункте культ личности гуру становится явным. Гуру – это единственное существующее в мире личность, живая и вибрирующая. Самый смысл вашей жизни зависит от него. Если вы умираете, то умираете ради него. Если живете, то продолжаете жить ради него. Так как сами не имеете никакого значения. Однако такое увлечение духовным другом не может продолжаться вечно. Рано или поздно его интенсивность должна угаснуть, и вам придется стать перед собственной жизненной ситуацией и собственной психикой. Это похоже на окончание медового месяца после женитьбы. Вы не только ощущаете возлюбленного или возлюбленную фокусом вашего внимания, но начинаете также обращать внимание на его или ее жизненный стиль, на то, что делает этого человека учителем и находится вне пределов его индивидуальности и личности. Таким образом, на сцену выступает также и принцип универсальности гуру. Каждая проблема, с которой вы встречаетесь в жизни, оказывается частью вашего брака. Всякий раз, сталкиваясь с трудностями, вы слышите голос гуру. Это та точка, где мы начинаем приобретать независимость от гуру, как от возлюбленного, ибо выражением учения делается сама ситуация. Сначала вы покорились духовному другу, затем вы общались с ним, занимались игрой, а теперь пришли к состоянию полной открытости. В результате этой открытости, как ее следствие, вы начинаете видеть в каждой ситуации особое качество, свойственное гуру. Вы видите, что все ситуации в жизни предлагают вам возможность быть таким же открытым, какими вы бываете в общении с гуру. Следовательно, Все вещи способны стать вашим гуру. Медитируя в строгом уединении в долине драгоценности Красной Скалы, Милорепа поимел живое видение своего гуру Марпы. Ослабевший от голода, подавленный стихиями, он вышел из пещеры, чтобы собрать дров, и потерял сознание. Придя в себя, он взглянул на восток и увидел там белое облако, тянувшееся в направлении, где жил Марпа, С великой страстью он запел песнь мольбы, говоря Марпе, как сильно ему хочется оказаться подле него. И вот ему в видение явился Марпа на белоснежном льве. Марпа сказал Миларепе что-то вроде следующих слов. «Что делается с тобой? Или это какое-то нервное расстройство? Ты постиг Дхарму, поэтому продолжай медитацию». Миларепе обрел спокойствие и вернулся в свою пещеру для медитации. Его доверие к Марпе и зависимость от него в данном случае указывает на то, что он еще не освободился от понятия гуру как индивидуальной личности. Однако вернувшись в пещеру, Миларепа обнаружил, что она полна демонов. Их тела были не больше пальца, а глаза широкими, как сковороды. Он испробовал все возможные хитрости, чтобы заставить их прекратить насмешки и не мучить его. Но демоны не уходили. пока Мелорепа в конце концов не прекратил попытки игры, не распознал собственного лицемерия и не отдался состоянию раскрытия. Начиная с этого момента, мы отмечаем необычную перемену в его песнях, ибо он научился отождествлять себя с универсальным качеством гуру, не ограничиваясь лишь взаимоотношениями с Марпой, как индивидуальной личностью. Духовный друг становится частью вас, оставаясь при этом внешней, индивидуальной личностью. Как таковой, как внешний и внутренний фактор, гуру играет очень важную роль в проникновении внутри вашего лицемерия, в его выявлении. Гуру может быть личностью, действующей подобно зеркалу, которым виднеется ваше отражение, или же форму духовного друга принимает ваш собственный глубинный разум. Когда начинает действовать внутренний гуру, Вы уже никогда не можете уклониться от требований раскрытия. Глубинный разум преследует вас повсюду. Вы не сумеете убежать от собственной тени. Большой брат наблюдает за вами. Однако это не какое-нибудь внешнее существо, которое следит за нами и преследует нас. Мы сами охотимся за собою. За нами наблюдает собственная тень. Мы могли бы взглянуть на этот факт с двух разных точек зрения. Можно видеть в гуру какого-то духа, который следит за нами и высмеивает наше лицемерие. В понимании того, что мы такое, могло бы присутствовать некое демоническое свойство. Тем не менее, здесь всегда налицо и творческое качество духовного друга, которое также становится частью нас самих. Глубинный разум постоянно присутствует в жизненных ситуациях. он бывает настолько острым и проницательным, что на некоторой стадии вы уже не в состоянии от него избавиться, даже если бы и захотели. Иногда он выражается в форме суровости, иногда в виде ободряющей улыбки. В тантрической традиции сказано, что вы не видите лица гуру, а все время видите лишь его выражение. Будет ли оно улыбающимся, усмехающимся или сердито нахмуренным, Она остается частью жизненной ситуации. Это глубинный разум. Тадхагата-гарбха, или природа Будды, всегда присутствует во всяком переживании, которое приносит нам жизнь. Укрыться от него невозможно. Недаром в учении сказано, лучше не начинать, но если ты уже начал, лучше закончить. Потому вам лучше не вступать на духовный путь, если вы не чувствуете, что должны это сделать. А если сделали единственный шаг в эту сторону, вы уже действительно вступили на него и не можете отступить. Уклоняться теперь нельзя. Вопрос. Познакомившись с разными духовными центрами, я чувствую, что личности, подобные марпе должна представлять весьма трудное явление для большинства приверженцев этих линий. потому что здесь перед нами человек, который как будто не делает ничего из того, что, как утверждает каждый, приведет нас на путь. Он не аскет, не отрекается от жизни, он следит за своими повседневными делами. Это нормальный человек, и вместе с тем, по всей вероятности, это учитель с огромными способностями. Является ли Марпа единственным человеком, который использовал большую часть возможностей нормальной жизни, не подвергаясь невероятным страданиям аскетизма и очистительной дисциплины. Ответ. Конечно, Марпа это пример возможностей, открытых для нас всех. Однако в действительности он пережил труднейшую дисциплину и тренировку во время пребывания в Индии. Упорно занимаясь под руководством индийских учителей, он подготовил свой путь. Но я думаю, что нам необходимо понять истинный смысл слов дисциплина и аскетизм. Основная идея аскетизма – вести жизнь в соответствии с дхармой, то есть обладать фундаментальным здравым смыслом. Если вы находите, что вести обычную жизнь разумно, это и есть дхарма. В то же время вы можете найти, что жизнь аскета-ягина, как она описана в текстах, могла бы оказаться выражением безумия, Все зависит от индивида. Вопрос здесь в том, что будет разумным для вас, что окажется по-настоящему прочным, здравым, устойчивым подходом к жизни. Будда, например, не был религиозным фанатиком, который пытается действовать в соответствии с каким-то высоким идеалом. Он всего лишь общался с людьми. Просто, открыто и очень мудро. Его мудрость пришла от трансцендентного, здравого смысла. Его учение было разумным и открытым. Проблема как будто заключается в том, что людей беспокоит конфликт между религиозным и мирскими элементами. Они находят очень трудным примирить так называемое высшее сознание с практическими делами. Но категории высшего и низшего, религиозного и мирского, не кажутся обладающими связью с таким подходом к жизни, который основан на глубинном здравом смысле. Марпа был всего лишь обычной личностью. Он был поглощен переживанием каждой детали своей жизни. Он никогда не старался быть чем-то особенным, когда терял власть над собой, выходил из себя и бил учеников. Он просто делал это, никогда не играл и не притворялся. С другой стороны, религиозные фанатики всегда стараются жить согласно какой-то предполагаемой всеобщей модели. Они пытаются подчинить себе людей. упорно и яростно идут по своему пути, как будто сами являются совершенно чистыми и добрыми людьми. Но я полагаю, что такие старания доказать, что вы хороши, указывают на своеобразный страх. А Марпи ничего не надо было доказывать. Он был просто разумным, прямым, очень солидным гражданином и в то же время весьма просветленной личностью. Фактически он является отцом линии Кагью. От него проистекают все учения, которые мы изучаем и практикуем. Вопрос. Есть одно выражение дзен. Сначала горы – это горы, ручьи – это ручьи. Затем горы – это не горы, и ручьи – не ручьи. Но в конце горы снова горы, и ручьи – снова ручьи. Так вот, не находимся ли мы на той ступени, где горы – не горы, и ручьи не ручьи. Однако вы здесь подчеркиваете качество ординарности. Не должны ли мы пройти через период необычного, прежде чем сможем быть действительно обычными людьми? Ответ. Марпа был сильно потрясён, когда убили его сына. Один из учеников спросил. Вы говорили нам, что все иллюзия. А как насчет смерти вашего сына? Не иллюзия ли это? Марпа ответил. Верно. Но смерть моего сына – это сверх иллюзия. Когда мы впервые переживаем подлинную обыденность, это нечто весьма экстраординарно-ординарное, нечто настолько необычное, что нам хотелось бы сказать, что горы – это не горы, или ручьи – не ручьи, ибо мы видим их столь обычными, видим их с такой точностью, такими, каковы они есть. это экстраординарность – проистекает из переживания раскрытия. Но в конце концов такая сверхординарность и точность становится повседневным событием, чем-то таким, с чем мы живем все время, чем-то подлинно ординарным. И мы оказываемся опять там, откуда начали. Горы – это горы. И ручьи – это ручьи. Тогда мы способны избавиться от напряжения. Вопрос. А как вы сбрасываете доспехи? Как вы раскрываетесь? Ответ. Вопрос не в том, как вы это делаете. Для раскрытия не существует какого-то ритуала, церемонии или формулы. Первое препятствие – сам вопрос «как». Если вы не задаете себе вопросов, не следите за собой, вы просто делаете это. Мы не размышляем о том, как вызвать рвоту. Нас просто рвет. Нет времени раздумывать. Рвота Рвота просто происходит. если мы сильно напряжены, тогда мы почувствуем сильнейшую боль и не сумеем как следует вырвать. Мы будем стараться удержать рвотные движения, бороться с болезнью. Нам надо научиться расслабляться, когда мы больны. Вопрос. Какие жизненные ситуации становятся вашим гуру? Имеет ли значение то обстоятельство, какую форму принимает ситуация, в какой ситуации вы себя обнаруживаете? Ответ. У вас совершенно нет никакого выбора. Все, что происходит, есть выражение гуру. Ситуация может быть болезненной или вдохновляющей, но в этом раскрытии, когда вы видите ситуацию, как с гуру, удовольствие или страдание – суть одно и то же. Глава 4. Посвящение большинстве своем люди, которые пришли ко мне учиться, сделали это потому, что услышали лично обо мне, о моей репутации учителя медитации, тибетского ламы А сколько их пришло бы ко мне, если бы мы впервые столкнулись с ними на дороге или повстречались в каком-нибудь ресторане? Такая встреча побудила бы изучать буддизм очень немногих. Людей, кажется, скорее вдохновляет тот факт, что я учитель медитации из экзотического Тибета. Одиннадцатое воплощение Трунг батулку И вот они приходят ко мне в поисках посвящения, посвящения в буддийское учение и в Сангху, то есть в общину людей, практикующих медитацию на пути. Но что же в действительности означает посвящение? Существует долгая великая традиция передачи мудрости в последовательной линии буддизма, от одного поколения медитирующих к другому. И эта передача связана с посвящениями. В чем же здесь дело? В данном случае стоит быть по-настоящему циничными. Людям хотелось бы получить посвящение, то есть хотелось бы стать членом некоторого клуба, получить титул, приобрести мудрость. Лично я не желаю играть на людских слабостях, на желании людей получить нечто экстраординарное. Есть люди, которые купят картину Пикассо просто из-за имени художника, заплатят тысячи долларов, не размышляя, является ли то, что они покупают, истинным произведением искусства. Они как бы покупают удостоверение художника, его имя, принимая репутацию и славу за гарантию художественной ценности. В таком действии нет трудного понимания. Или может случиться так, что какой-то человек вступает некий клуб, получает посвящение в особую организацию, потому что чувствует себя изгладавшимся никуда не годным. А группа является сытой, богатой, и ему хочется, чтобы кто-то напитал и его. Он получает пищу, он сыт, он получил то, чего ожидал. Но что же дальше? Кто кого обманывает? Не себя ли самого обманывает какой-нибудь гуру, расширяя свое эго, когда он говорит, «У меня огромная толпа последователей, и все они получили посвящение». Или же он обманывает своих учеников, приводя их к убеждению, что они стали более мудрыми и более духовными просто потому, что вступили в его организацию и получили удостоверение монахов, егинов или какие-то иные титулы. Можно получить так много разных званий, но развейте название. Эти удостоверения приносят нам хоть какую-нибудь реальную пользу. Есть ли в них какая-то настоящая польза? Будем смотреть фактом в лицо. Получасовая церемония не приводит нас к следующей ступени просветления. Я лично обладаю огромной преданностью буддийской линии, верой в силу учений, но не в такой глупой форме. Мы должны приходить к духовности с особого рода трудным пониманием, Если мы идем слушать, как говорит какой-то учитель, нам не следует разрешать себя оказываться увлеченным его репутацией и харизмой. Нам необходимо должным образом пережить каждое слово его лекции, каждый аспект той техники медитации, которую он учит. Мы должны установить ясные и разумные взаимоотношения с учением человеком, который нас учит. Такое понимание не имеет ничего общего с эмоциональностью или романтическими отношениями к Гуру. Ничего общего с легковерием, безоговорочным приятием впечатляющих рекомендаций, со вступлением в какой-то клуб, способный обогатить нас. Дело не в том, чтобы найти мудрого Гуру, у которого можно купить или украсть мудрость. Истинное посвящение означает честные и прямые взаимоотношения между нами и духовным другом. Потому нам надо сделать некоторые усилия, чтобы раскрыть самих себя и свой самообман. Мы должны покориться и раскрыть шероховатые и грубые качества своего эго. Санскритский эквивалент слова «посвящение» – это абхишека, что означает «окропить», «излить», «помазать». А если есть излияние, то должен быть и какой-то сосуд, куда можно излить нечто – Если мы действительно отдаемся делу раскрытия перед духовным другом и раскрываемся правильно, целиком, если мы становимся сосудом, куда может излиться общение, тогда раскроется также и гуру, и произойдет посвящение. Таково значение понятия «абхишека» или «встреча двух умов» – учителя и ученика. Это раскрытие не заключается в себе поклонение, попыток понравиться духовному другу или произвести на него благоприятное впечатление. Обстановка скорее сходна с ситуацией, когда врач понял, что ваши дела плохи, и забирает вас из дома, если нужно, насильно, и производит на вашем теле операцию, не применяя при этом обезболивание. Возможно, вы сочтете такой способ жестким и болезненным, однако впоследствии вы начнете понимать, как дорого стоит подлинное общение, подлинное соприкосновение. Денежные пожертвования, отданные на какое-нибудь духовное дело, помощь физическим трудом, связь с отдельным гуру – ничто из этого не означает непременно, что мы на самом деле заняты раскрытием. Более вероятно, что эти виды занятости просто являются способом доказать, что мы стоим на стороне правого дела. Гуру кажется мудрой личностью, он знает, что делает, и нам хотелось бы оказаться на его стороне, на стороне добра, на безопасной стороне, чтобы обеспечить себе благополучие и успех. Но когда мы прочно привязаны к его стороне, к стороне разума, устойчивости и мудрости, тогда, к своему удивлению, мы обнаруживаем, что нам совершенно не удалось обезопасить себя. Потому что мы все еще целиком заняты лишь фасадом, лицом, своими доспехами. Мы не заняты целиком и полностью сами собой. Тогда нам приходится раскрыться сзади. С ужасом мы обнаруживаем, что у нас нет места, куда можно убежать. Когда мы прячемся за фасадом, оказывается, что мы обнажены со всех сторон. Все прикрытия, все доспехи сброшены. Какой стыд, все раскрыто. и наше мелкое притворство, и наш эгоизм. В этой точке мы можем уяснить, что наши неустанные попытки сбросить маску всегда были и остаются напрасными. Но все же мы пытаемся дать объяснение этой болезненной ситуации, найти какой-то способ предохранить себя, объяснить наше неприятное положение таким образом, чтобы удовлетворить эго. Мы смотрим на свое положение, рассматриваем его и так, и эдак, наш ум оказывается чрезвычайно занят. Эго обладает своеобразным профессионализмом. Оно невероятно действенно. Когда мы думаем, что работаем над идущим вперед процессом, пытаясь опустошить себя, мы находим, что на самом деле движемся назад, стремясь обезопасить самих себя. Путаница продолжается и усиливается до тех пор, пока мы в конце концов не обнаружим, что полностью растеряны, утратили почву под ногами, что у нас нет исходного пункта, ни середины, ни конца, ибо ум настолько подавлен нашим собственным защитным механизмом, что единственной альтернативой для него остается прекратить все усилия и ни во что не вмешиваться. Наши хитрые решения и красивые идеи не приносят никакой пользы, потому что мы подавлены невероятным множеством идей. Мы не знаем, какие из них выбрать, какие из них снабнят нас наилучшим способом работы над собой. Ум загроможден необычайно тонкими, логичными, научными предположениями. Но их что-то оказывается очень много, и мы не можем сообразить, какое из них принять. Поэтому мы могли бы в конце концов отбросить все эти сложности и просто дать возможность проявиться некоторому пространству, просто прекратить усилия. Это и есть тот момент, когда имеет место обхишека в подлинном смысле. окропление и излияния, потому что мы оказываемся открыты, ибо по-настоящему отбросили все старания что-то сделать, отбросили всю свою занятость и загроможденность. Наконец мы вынуждены как следует остановиться, а это случается с нами так редко. Мы располагаем огромным множеством защитных механизмов, построенных из того знания, которое мы получили, из того, что мы прочли, из наших переживаний. из наших мечтаний. Но в конце концов мы начинаем исследовать вопрос о том, что в действительности значит духовность? Или это просто попытка быть религиозными, благочестивыми и добрыми? Или это старание узнать больше, чем знают другие люди? Попытки узнать больше о смысле жизни? Что такое духовность на самом деле? Нам всегда доступны знакомые теории и доктрины нашей традиционной религии, но каким-то образом они не дают те ответы, которые мы ищем. Они оказываются слишком уж неэффективными, неприменимыми. Поэтому мы отходим от доктрин и догм той религии, в которой рождены. Возможно, мы решим, что духовность представляет собой что-то очень возбуждающее и красочное. Это некоторые предприятия по исследованию самих себя, согласно традиции какой-нибудь экзотической или необычной секты, или религий. Мы принимаем духовность какого-то другого рода, определенным образом регулируем свое поведение, пытаемся изменить тон голоса, привычное питание и вообще образ жизни. Но спустя некоторое время мы начинаем чувствовать, что эти сознательные попытки быть духовной личностью оказываются чересчур неуклюжими, показными, слишком для нас знакомыми. Мы намерены сделать так, чтобы эти образцы поведения стали для нас привычными, стали второй натурой. Но почему-то они не становятся вполне частью нас самих. Хотя нам очень хочется, чтобы стандарты просветленного поведения стали естественной частью нашего психического склада. В нашем уме все еще присутствует невроз. Мы начинаем недоумевать, как же это могло случиться, если мы действительно действовали и действуем в соответствии со священными писаниями какой-то традиции. Конечно, это обстоятельство должно быть следствием нашего несовершенства. Но что же делать дальше? смятение продолжается, несмотря на нашу ревностную приверженность Писаниям. Невротические явления и неудовлетворенность по-прежнему существуют. Настоящего совпадения нет. Мы не обладаем связью с Писаниями. В этом месте мы действительно нуждаемся во встрече двух умов. Без Абхишека наши попытки достичь духовности дадут в результате не более чем огромную духовную коллекцию, но не подлинную покорность. Мы собираем различные образцы поведения, разнообразные манеры речи, стили одежды и мышления, всевозможные способы жизни в целом. И все это только коллекция, которой мы стараемся навязать себе. Обхишека- истинное поведение. Рождено из покорности. Мы раскрываемся перед ситуацией, какова она есть. И тогда осуществляется подлинное общение с учителем. В любом событии гуру всегда с нами в состоянии раскрытия. И если мы сами раскрываемся, если мы желаем отказаться от своих коллекций, тогда имеет место посвящение. Для этого нет необходимости в какой-то тайной церемонии. Фактически в том, что касается посвящения, понятия «священного», по всей вероятности, есть искушение. То самое искушение, которое буддисты подразумевают под дочерьми Марры. Марра представляет собой невротическую склонность ума, состояние неравновешенного бытия, и он посылает своих дочерей соблазнять нас. Когда дочери Марры принимают участие в посвящении, где в действительности происходит встреча двух умов, они скажут «Вы чувствуете мир?» Это потому, что вы получаете духовные наставления, потому что внутри вас происходят духовные феномены. Они священны. У них сладкие голоса. Они приносят нам приятные и прекрасные послания. Они соблазняют нас, внушая мысли, что это общение, это встреча двух умов, это нечто великое. Тогда мы начинаем порождать новые сансорические стереотипы ума. Такое явление сходно с христианской идеей добра и зла. которая символизирует искушение. Когда мы считаем Абхишека священным, немедленно начинают отпадать его точность и острота, потому что мы принялись оценивать происшедшее. Мы слышим голоса дочерей Марры, поздравляющих нас с тем, что нам удалось совершить такое святое дело. Они пляшут вокруг нас и играют на музыкальных инструментах, изображая наше чествование в приличествующей случае церемонии. В действительности встреча двух умов происходит весьма естественно. Наставник и ученик встречаются в состоянии раскрытия, и в этом состоянии оба понимают, что раскрытие есть самая незначительная вещь в мире. Это совершенно неважный факт, поистине ординарный, абсолютное ничто. Когда мы способны видеть таким образом себя и мир, именно тогда имеет место передача. В тибетской традиции – Этот способ видеть вещи называется обычным умом. Тхамал Гиешипа. Это самая незначительная вещь из всех, полная открытость, отсутствие каких бы то ни было оценок или собирания. Мы могли бы сказать, что такая незначительность очень значительна. Такая ординарность в действительности экстраординарна. И они, эти слова, были бы в дальнейшем искушением дочерей Мары. В конечном счете, Нам необходимо оставить попытки быть чем-то особенным. Вопрос. Мне кажется, что я не могу избавиться от старания обезопасить себя. Что же мне делать? Ответ. Вы так сильно желаете безопасности, что идея не создавать для себя безопасность стала игрой, огромной шуткой, способом обезопасить себя. Вы все время заняты самонаблюдением и наблюдением за самонаблюдением. и наблюдением за наблюдением за самонаблюдением. И так идет все дальше и дальше, дальше и дальше. Это вполне обычное явление. То, что вам действительно нужно, это полностью прекратить всякие заботы, совершенно отбросить всяческое беспокойство. Перекрывающие друг друга сложности, создающие чрезвычайно тонкий детектор лжи, а также детектор этого детектора, такие тонкие структуры необходимо отнести прочь. Вы стараетесь обезопасить себя и, достигнув безопасности, пытаетесь также упрочить и это состояние. Подобные укрепления могут распространиться и дальше, образуя бесконечную империю. Вы, возможно, владеете крошечным замком, а размах ваших защитных сооружений может простираться так далеко, что охватит всю землю. Если вы на самом деле желаете обезопасить себя – Тогда буквально нет границ с тем усилием, которые вы способны совершить. Поэтому необходимо совсем отбросить идею безопасности. Увидеть всю иронию своих попыток создать безопасность. Иронию своей многослойной структуры самосохранения. Вы должны отказаться от наблюдателя. Чтобы сделать это, надо убрать первого наблюдателя. Само это намерение охранить себя. Вопрос. Я не знаю, о какой национальности начать разговор, но если бы мы, например, были индийцами, ведь вы не говорили бы с нами так, как сейчас, не правда ли? Я хочу сказать, что вам приходится так разговаривать с нами потому, что мы американцы, потому, что мы так сильно погружены в действия. А если бы мы ничем не занимались, просто сидели, вы говорили бы с нами иначе. Ответ. Это очень интересный вопрос. Я думаю, что стиль предлагаемых учений зависит от того, насколько аудитория захвачена скоростью материализма. Америка достигла чрезвычайно тонкого уровня материализма в физической сфере. Однако потенциальные возможности вовлеченности в этот вид скорости не ограничиваются лишь американцами. Они универсальны, охватывают целый мир. Если Индия достигнет тех ступеней экономического развития, каких достигла Америка, где люди достигли многого и разочаровались в физическом материализме, тогда и индийцы пойдут слушать такую лекцию. Но я думаю, что в настоящее время для лекции такого рода аудитория найдется только на Западе, ибо в других местах люди еще недостаточно устали от физического материализма. Они как бы продолжают копить деньги на покупку велосипедов, мечтая в дальнейшем приобрести автомобиль.